Не нужно бояться медленного бега. Как думает практически любой человек, какой вывод он делает, основываясь на собственной логике. Если я буду бегать медленно, то я буду медленным бегуном. Однако это далеко не так. Поэтому все его пробежки быстрее, чем это необходимо, а результаты имеют статус опущенного вниз большого пальца. Свой первый полумарафон я пробежал за 1 час 29 минут. Но самое интересное, что он проводился в феврале, я к нему не готовился. Три месяца до этого события я бегал на пульсе 120 ударов в минуту и не быстрее 6 минут километр. Я бегал каждый день по 10-12 километров, выходные доводя расстояние до 25 километров. Спокойный и медленный бег, никаких ускорений темповых или интервальных. И когда я приехал на половинку, то не имел понятия, как ее бежать. Я не планировал время и темп, я просто решил бежать по ощущениям. Поэтому побежал просто, быстро и в удовольствие. Меня поразил тот факт, что, бегая медленно, я показал неплохой результат. Для меня это было большим откровением. Не стоит бояться медленного бега. В конце концов, медленный бег сжигает жир лучше и быстрее, чем быстрый. Буквально прямо на тренировке. Во время медленного бега можно расслабиться и продумать бизнес-стратегию или принять важные решения. Во время медленного бега улучшается работа легких, особенно это актуально тем, кто был ранее курильщиком. У вас повысится скорость обменных процессов и улучшится настроение от выделения эндорфинов. Во время медленного бега вы способны бежать долго. В это время укрепляется ваш опорно-двигательный аппарат, ваши мышцы-стабилизаторы, мелкие мышцы, растет способность выдерживать на ногах длительное время и улучшается работа нервной системы. А еще вы можете бежать медленно целый час. Вы можете бежать 2 или 3 часа. Вы можете пробежать 5 часов, любуясь природой, выпивая остатки воды и запоминая такие дни на всю жизнь. Вы можете бежать 10 часов без остановки и 24 часа из города в город, из одного населенного пункта в другой. Вы можете бежать медленно каждый день, и эти дни будут лучшими в вашей жизни. Медленно можно бежать вечно. Вы будете способны бегать так много, что люди начнут считать вас эгоистичным идиотом, ненормальным, сумасшедшим. И это бесценно. Именно так, черт возьми, и нужно жить. Медленный бег может сделать вас сильным и здоровым. Вы можете стать крутым ультрамарафонцем, и ваши дети будут вами гордиться и выходить на пробежки, когда уже вас не станет в этом пыльном мире. Именно поэтому не стоит бояться медленного бега, а стоит его полюбить и растягивать удовольствие от ощущения, что раз ты бежишь, ты живой. Мертвые не бегают.